Глава пятая. Небольшая комната для совещаний исследователей ДПН была заставлена стеллажами с досье и специализированными книгами, названия которых могли бы напугать простого смертного. Вальный стол и полдюжины стульев служили рабочими местами. Торанс пригласила Людивину сесть, открыла большой шкаф и спросила, «Вам не передали сообщение?» «Я предупредила, чтобы вы захватили вещи на несколько дней». Э, нет». Таранс посмотрела на бедра Людивины. «У нас вроде один размер. У меня всегда есть запас, я дам вам трусы и футболку, а зубную щетку и дезодорант купим на месте. Правило номер один в ДПН всегда держите на готове тревожный чемоданчик». Она достала кожаную спортивную сумку Сложила туда одежду, села и придвинула к себе картонную папку. Людивина успела прочесть слово, написанное черным маркером через всю обложку. Харон. Единственное окно в комнате находилось за спиной таранс, И ее подсвечивал странный белый ореол. — У меня меньше часа, чтобы ввести вас в курс дела. Потом прилетит вертолет и заберет нас. — Вертолет? «Все настолько запущено!» — нахмурилась Людивина. «Мы должны действовать быстро!» «Это расследование наделает шуму в прессе, так что нужно успеть получить хотя бы часть ответов!» «Куда полетим?» «На восток, в Мелузу, где старая шахта!» Ее закрыли под руководством Бюро геологических и горных исследований, как и большинство из них за прошедшие десятилетия. Ее затопили? Я читала, что старые шахты заполняли водой. Нет, эту завалили бетонными плитами. Со временем местный молодняк обнаружил несколько входов и устроил там притон. Особенность шахты Фулхайм в том, что ее никогда не засыпали, только блокировали входы. Тела обнаружили в помещении, где когда-то хранилось оборудование. Глубина там всего 20 метров. «Тела?» — переспросила Людивина. Таранс откинулась на спинку стула и серьезно посмотрела на новенькую. В этом-то и проблема. Много. На данный момент семнадцать, и раскопки не закончились. Людивина не смогла скрыть удивление. О таком массовом захоронении во Франции ей до сих пор слышать не приходилось. В голове крутилось тысяча вопросов. Раз этим делом занимается ДПН, там ведь не забытые трупы шахтеров, верно? На первый взгляд только женщины. Если судить по одежде, они там где-то с 80-х годов. И более свежих нет, пока нет. Нераскрытое старое дело. «Удивительно. Когда закрыли шахту? В 1974 Тела, само собой, сбросили позже. А обнаружили, когда именно?» «Два дня назад неподалеку прогуливался фотограф. Он заметил, что появился новый проход и решил полюбопытствовать. Не пожалел. Таранс взяла папку и достала страницу, чтобы процитировать точно». Он позвонил 17-го. Вызвали бригаду из Ансисхайма. Коллеги приехали, взглянули и сразу вернулись, чтобы доложить начальству. Сотрудники Страсбургского отдела расследований прибыли, чтобы взять дело в свои руки, но, учитывая масштаб, его передали нам и Главному управлению национальной жандармерии. На данный момент в СМИ полное молчание, никто не в курсе. Мы делаем все, чтобы не допустить утечки. Но шума на месте не избежать, так что новости вот-вот вырвутся на свободу. Людивина лихорадочно анализировала данные. Семнадцать жертв. Невероятно. Она колебалась между двумя вариантами. Столько смертей в одном месте в первую очередь наводили на мысль о секте, вроде Ордена Солнечного Храма, о коллективном самоубийстве. Но среди жертв не было мужчин, что ставило ее в тупик. «Тела лежали в определенной позе? Нет. Эксперты уже на месте, чтобы взять побольше образцов и при этом поменьше наследить. Вы все увидите, когда приедем». Причины смерти ясны? Таранс внимательно посмотрела на Людивину. Ум в ее глазах сиял, Словно лазерный луч, способный проникнуть сквозь кожу до самой души. И на лице ее появилась улыбка. Сама того не замечая, Людвина не стала ждать информацию, а принялась задавать вопросы. Проактивная позиция. Но вышефине это явно понравилось. Многое указывает на то, что это были насильственные смерти. Но полные данные получим, когда судмедэксперты Извлекут и изучат останки. У них были при себе документы. Пока эксперты-криминалисты ничего не нашли. Но они работают осторожно, не перемещая тела, так что ждем сюрпризов. «Скопление тел — это подсказка», — подумала Людивина. Только женщины, скорее всего убитые, спрятаны от посторонних глаз, чтобы никто их не опознал. Это не братская могила, а зал трофеев. Серийный убийца. «Вас это напрягает?» — спросила Таранс. «Нет, я... семнадцать жертв, все женщины в одном месте». Вопрос, умерли они все сразу или были убиты в разное время. Это все меняет. Таранс кивнула, внезапно посерьезнев. «Понимаю, к чему вы клоните». Но давайте не будем спешить. У нас еще много работы по сбору улик и доказательств, прежде чем мы сможем сделать первые выводы. А права, ты торопишься. Таранс продолжила. НИ криминалистики отправил на место мобильную лабораторию. Она должна была уже прибыть. Возьмут образцы ДНК, чтобы получить первые экспресс-результаты. Людивина видела эту мобильную лабораторию. Шедевр под названием «Лаб ДНК» — фургон, готовый к работе и оборудованный по последнему слову техники. Среди них и Генсак, гордость института, революционный метод, разработанный в самой жандармерии, который позволял провести генетический анализ менее чем за два часа и стоил дешевле традиционных методов, которые требовали в 3-4 раза больше времени. Мобильная лаборатория не раз доказывала свою эффективность, например, на месте крушения самолета компании Germanwings и во время терактов. Таранс продолжил излагать факты. Приоритет расследования – опознание тел. Нам придется установить подробную виктимологию, попытаться понять, что случилось, хотя прошло три или четыре десятилетия. А в идеале составить психологический профиль преступника или преступников. Мы будем поддерживать расследование, выдвигать правдоподобные обоснованные гипотезы, чтобы помочь коллегам на передовой. Миссия ДПН, кивнула Людивина, желая показать, что знает, куда попала. Громкий гул прервал беседу. Над зданием появился вертолет жандармерии и пролетел мимо окна. Рёв винтов отдавался эхом, когда вертолет разворачивался и садился под немыслимым углом на поле стадиона за комплексом из оцинкованного металла. «Наше такси прибыло», — объявила Таранс, подхватывая сумку. И последнее, касательно общих выводов. Среди тел мы нашли кучу разложившихся птиц. Без голов. Птиц? А где головы? Снаружи стрекотали лопасти вертолета, полозья коснулись травы. Таранс поморщилась. Их нет. Красота, — подумала Людивина. Мощный старт для новичка. И в голове у нее почему-то возникла нелепая идея. Головы сожрал огромный злой волк.